Страница 536. Письмо 124 Борису Николаевичу Чичерину. 1859 год. Октября, конец, ноября, начало. Ясная поляна. Благодарствую за твое письмо, любезный друг Чечерин. Примечание первое. Я уже боялся, что ты бросил писать ко мне за мою неаккуратность, причиной которой ничего и все моя натура. Ну да что это точно, к родителям объяснение. Давно мы не видались, мой друг, и хотелось бы попримириться. Намного ли разъехались кто куда? И я думаю иногда, что многое-многое во мне изменилось с тех пор, как мы, глядя друг на друга, еле сухой десерт». Шевалье, и думаю тоже, что это тупоумие эгоизма, который только над собой видит следы времени, а не чует их в других. И у тебя в душе ячей многое повыросло, многое повыкрошилось за эти полтора года, и опять нам будет хорошо вместе. Хотел я было пофилософствовать с тобой о бессмертии души и прочих, но на этом месте третьего дня помешали мне, и теперь не знаю, как допишется. Дам отчет тебе в своем прошедшем и планов будущего. Жил я зиму в Москве, лето в деревне. В деревне занимаюсь хозяйством, и хотя скучно и трудно, но с нынешнего года уже заметны кое-какие следы моих трудов и на земле, и на людях. А ты знаешь, что ничто так не привязывает к делу, как следы твоего участия в нем. Я уже положительно могу сказать, что я не случайно и временно занимаюсь этим делом а что я на всю жизнь сбрал эту деятельность. Литературные занятия я, кажется, окончательно бросил. От чего, сказать трудно, главное то, что все, что я делал и что чувствую себя в силах сделать, так далеко от того, что бы хотел и должен бы был сделать. В доказательство того, что это я говорю искренно, не ломаюсь перед тобой, Редкий человек, когда говорит про себя, устоит от искушения поломаться хоть самым близким человеком. Я признаю, что мое отречение от литературной, лучшей в мире деятельности, было и теперь очень иногда тяжело мне. Все это время я то пытался опять писать, то старался заткнуть чем-нибудь пустоту, которую оставило во мне это отречение, то охотой, то светом, то даже наукой. Я начал заниматься естественными науками, но теперь уж жизнь прошла ровно и полно без нее. Решительно не могу дописать, два раза прерывали, а теперь надо отправлять. Пришли пунктуальный адрес, а мне хочется писать тебе «Прощай, душа моя, я тебя очень люблю». «Тетенька тоже. Из всех моих знакомых предпочитает тебя. Я зиму нынешнюю живу в деревне, да и будущую тоже, я думаю. Уж ты в ясную приедешь поговорить». Примечание третье. «Вот где хорошо поговорить, пощупаться. Никакой ломания невозможно». Толстой. Примечание. Первое. Толстой отвечает на письмо Чечерина 27 сентября, 9 октября из Турина. Письма Толстого, страница 277. Примечание второе. Перевод с французского. Начитанное в тексте письма. И третье примечание. Следующую зиму Толстой провел за границей. Конец примечаний.